Глава 17. Вчерашняя ночь была по-настоящему сумасшедшей, и я принял ответственное решение хотя бы немного отдохнуть от геройств. В конце концов, в нашем районе города уже давно было довольно спокойно, а значит, Ария, я заглянул в комнату Корки и застал её за ручным тренажёром. Девушка пробовала сжимать его, насколько хватало её скромных человеческих сил, и с грустью следила за медленно меняющимися цифрами. Что ж, Мой план начал нравиться мне ещё больше, чем раньше. Что? Ариа посмотрела на меня неуклюже, поспешив спрятать похожую на костятё игрушку. Мы едем гулять. Опять по торговым центрам? Наверное, я откажусь. Нет. Я продолжал говорить и на ходу помогал девушке одеваться. Мы с тобой будем летать. Что? Летать? Я арендовал небольшой самолёт, даже два. Хочу показать тебе достижения цивилизации. Ария ещё пару мгновений сомневалась, но потом кивнула и высунулась, чтобы мне было проще застегнуть платье у неё на спине. Я улыбнулся и отдал приказ Валерию, чтобы тот готовил машину. Ресурсов мало, тут же пожаловался мой искусственный интеллект. 15% уходит на логистику горизонта, почти 60 на новый видеосервис и ещё 30 на управление вашими стельными двойниками. Я задумчиво кивнул. Да, ребята не пригодились в бою. Но потом я перепоручил их Валере, и тот припахал их на устранение последствий вчерашних безумств. Проследить, чтобы старые туннели не смогли откопать, проложить новые. Стоп. А ты не врёшь, стальной манипулятор. Что-то суми все твои задачи набирают даже больше 100%. Это пиковые нагрузки. В остальное время я стараюсь их сглаживать, не нагружая сервера выше 90%. Но даже так функционирование железа окажется под вопросом уже через полгода. А если учесть потенциальный рост нагрузки, я тебя понял. Заказывай новые сервера, а я сегодня сам по рулю. Я закинул на доступный Валерий счета почти все наши свободные деньги. Как обычно, отложить хоть что-то на себя опять не получилось. Впрочем, в этом мире свои вещи. Если не считать приспособлений для ночной охоты, мне особо и не хотелось покупать. На чём поедем? Мы с Али спустились на лифте в гараже и оглядели наш небольшой автопарк. Для запасных грузовиков Горизонта, подержанная Нива, на которой я ездил, пока мы не раскрутились, два седана бизнес-класса на случай важных переговоров и Ариас вздохнула, глядя туда, где стоял её красный Москвич. Как я и обещал, после того, как машина засветилась, нам пришлось от неё избавиться. Где он? я уточнил у Валеры, не находя сделанный вчера прямо перед сном заказ. Он сейчас будет. Валера включил пафосную музыку. Вернее, он так, видимо, думал. Его музыкальными вкусами я ещё как следует не занимался. И искусственный интеллект ориентировался исключительно на красоту двоичного кода закачанных композиций. Это музыка из цирка. Ария даже написала записку. Я кивнул, и в этот момент вспыхнул направленный в тёмный угол прожектор. Мощти 20.000 люменов сначала не позволяли вообще ничего рассмотреть. Но Валера стал постепенно уменьшать мощность и А вот и наш сегодняшний транспорт. Я гордо указал на мотоцикл с коляской. Будем сумасшедшими гонщиками и ночью и днём. Ариа с сомнением переводила взгляд с выкрашенного в красный цвет мотоцикла на меня, туда-сюда, туда-сюда, а потом неожиданно улыбнулась. Если будешь ехать слишком медленно, я и тебя стукну. Кто же на мотоциклах ездит медленно? Удивился я. Ариа сидела в коляске и беззвучно открывала рот, ловя потоки ветра. Мне кажется, она бы кричала, если бы могла. Ух! Некоторые вещи были ей недоступны, но мне хотелось верить, что я смогу существенно сократить этот список. Например, погонять днём. Конечно, взять почти 400 км/ч, как на москвиче, я не смог, но на открытом мотоцикле и две сотни смотрелись впечатляюще. Ари понравилось, и на аэродром мы приехали в прекрасном настроении. Здесь нам устроили короткий инструктаж, а потом повели к самолётам. Один для меня, другой для Урки. Мы никогда не летали раньше. Поэтому рядом шли инструкторы, которые поднимут и посадят крылатые машины. А вот на высоте рулить уже будем исключительно мы сами. Лекс Ария придержала меня, показав изрядно помятую бумажку с моим именем. Интересно, как давно она её написала и теперь пользуется? Да, сестрёнка, я улыбнулся, заряжая её своей уверенностью. Я, я видел, как она пишет, и на этот раз буквы словно давались ей тяжелее, чем обычно. Я очень слабый смогу ли я удержать самолёт. Наконец она это написала. Я теперь уже я смутился. Я видел, сколько выдаёт твой тренажёр для рук. С учётом прогресса этой недели, для того, чтобы крутить руль самолёта хватит с запасом. Мы стояли перед крошечным двухкрылым самолётом, таким небольшим, а Рея в своей ночной форме кажется будет побольше. Но в то же время именно с его помощью мы сможем сделать то, что недоступно людям и оркам в обычной жизни. Хорошо. Девушка написала новую записку и решительно кивнула. Ари ненавидела свою дневную слабость. И когда Лекс предложил полетать, то сначала решила, что это шутка, жестокая, как он иногда любит. Но потом был мотоцикл, и его рассказы, что он следит за её прогрессом, и девушка решила довериться человеку. Один раз она даст ему шанс. Лекс отказался от помощи пилота и сам посадил её в самолёт. Ари увидела внизу педали Её взгляд скользнул на бессильно повисшие ноги, и внутри начала подниматься злость, но её человек уже снова болтал. Педали это чтобы рулить самолётом на взлётной полосе. Наверху они вообще не используются. Он спустил сверху ремень безопасности и проверил, чтобы тот надёжно защёкнулся, удерживая тело Ари. Рулём ты пользоваться и так умеешь, так что? Хорошего полёта. Парень ещё задержался, чтобы помочь Ари надеть наушники с микрофоном. Да, Сама она говорить не сможет, но услышит всё, что скажет пилот и её брат. Ария проводила Лекса сосредоточенным взглядом. Улыбнулась, когда он чуть не врезался головой в крыло. Последние месяцы он вытянулся и пока ещё не привык к новому росту. "Ну что, полетаем?" крикнул Лекс в ухо Арии, и она снова улыбнулась. Пилот тем временем начал выводить самолёт на взлёт. Он пока управлял всем сам, но девушка сразу положила руки на штурвал, чтобы чувствовать все вибрации. чтобы ощущать машину и то, как она движется. Только пока ничего не делай сама, предупредил пилот, а потом самолёт начал разгоняться. Казалось, что они разогнались не сильнее, чем заходящий на таран дракар, но как ни странно, этого хватило. Самолёт оторвался от земли, а через десяток секунд пилот отпустил свой штурвал, уступая роль ведущего Ари. Так и глянулось. Самолёт Лекса чуть отстал, словно уступая ей право первой задать темп их полёта. Неужели он думает, что я буду сдерживаться? заорала девушка про себя, а потом потянула штурвал, упираясь им себе в грудь. Самолет тут же отреагировал. Сначала казалось, что любые манёвры будут неспешными и спокойными, но нет, одно движение, и машина почти вертикально устремилась вверх. Ра! аре зарычала про себя, когда её вдавило в кресло. Двигать руками стало почти невозможно, но она всё равно выжимала из себя максимум. Пилот бросил на неё быстрый взгляд. И решил было сам поправить полёт. Это было бы так обидно, как поражение, когда ты ещё готов сражаться. Не сметь, рявкнул в наушник голос Лекса. Помните о контракте. Никакого вмешательства в полёт, если мы можем справиться сами. Ра! Арес рычал ещё яростнее, чем раньше. Руки были как ватные, но она смогла выправить штурвал. Давление исчезло, и она как будто снова оказалась за рулём обычной машины. Также легко, просто и гораздо свободнее добавилось всего одно измерение. Насколько же оно меняло? Ария мысленно кричала, заставляя самолёт крутиться в воздухе. Пилот, сначала сидевший с каменным лицом, побледнел, но держался. Впрочем, минут через 10 орка успокоилась, и теперь не выжимала из крохотного самолёта все его не такие уж и большие силы, а принялась крутить головой по сторонам, наслаждаясь видами. Земля похожа на лоскутное одеяло, игрушечные дороги и похожие на муравьёв машины. Спасибо. Когда Лекс вынес Арию из самолёта после посадки, она протянула ему эту бумажку. Слово и маленькое сердечко как знак признательности. Мы неплохо полетали. Мне понравилось, ария тоже справилась даже в своём человеческом теле. И ощущение беспомощности при свете солнца. которая порой давила на неё, отступила. Я смотрел на рисунок жобкой Афродиты и улыбался. А это мехи? А я заметила, что на аэродроме были не только самолёты. Да, я тоже посмотрел на закрытый участок. Увы, в робадоспехах разрешено летать только с лицензией, на которую учится минимум 2 года. Впрочем, когда я куплю нам пару таких в личное пользование, этим можно будет пренебречь. Подожди, я хотел было двинуться к мотоциклу Ну, Ария сунула мне новую записку. Что у них в руках? Пулемёты. На аэродроме стояли старые модели рободоспехов, которые собирали ещё в пятидесятые. У каждого действительно в правой руке был закреплён огромный пулемёт, что-то вроде ДШК. Естественно, стрелять эти штуки уже не могли, но баланс машин был рассчитан уже с учётом пушек, и чтобы не пересобирать двигатели и подвеску, местные решили их оставить. Сколько в нём? Метра 2 в длину. Глаза орки блестели, длина ствола 1,62. Я сверился с информацией в сети, сучёт там базы Метра-2 действительно будет, а быстро стреляет, от 600 до 1200 выстрелов в минуту, ответил я, и орка приоткрыла рот. Красиво. Подожди, я всё-таки не выдержал. Ты же раньше так не любила все эти технические штуки. Рассказывала мне, что настоящий воин всем этим не пользуется. Ты помог мне стать мудрее. Такого ответа я точно не ожидал. Я, когда и летел, это поняла, что и о технике может быть польза, так что что? Я почувствовал неладное. Мне нужен такой пулемёт. Нет, им весь город разнесёшь. Я буду пользоваться им только ради доброго дела. Аря была настроена предельно решительно. Но разве это нормально? С Орк с пулемётом? Орк с пулемётом подобие орку без пулемёта, только с пулемётом. Аря улыбалась. Я хихикнул в голос. Ладно, вроде бы она настроена серьёзно. Будет ей пулемёт. Но если всё закончится как с москвичом, больше никаких подарков. Ария словно почувствовала исходящую от меня зловещую ауру и показала два скрещённых пальца. А она вообще понимает, что они означают? Я не успел ничего сказать, когда Ария набросала новую записку. По дороге заедем к серовадруга. Ты же не хотел сегодня навещать наши торговые центры, удивился я. Ты сегодня был таким милым. Сестрёнка демонстративно изобразила воздушный поцелуй. Думает, ты заслужил возможность встретиться со своей девушкой, а то вы по-прежнему делаете вид, что тогда ничего не было. Она, моя девушка, только как ночной мстителя в образе лекса мы друг друга скорее с трудом терпим, ответил я. Это она так думает, отмахнулась Ария. Ты-то знаешь правду. Так что будем пробовать вас подружить. Проверим, есть ли между вами искра или же кое-кто просто давно хватит, оборвал я девушку, не давая ей дописать. Я всё понял. Поедем в серово, оценим обстановку, но не больше. Трус. Аре не стало ничего писать, а вытащила бумажку из своего запаса. Надеюсь, однажды тебе придётся от неё избавиться. Я изобразил грозное шевеление бровями и кивнул на записку. А я-то, как надеюсь, Не осталось в долгу Ария. Камила проводила взглядом следователя, который ходил по торговому центру, собирая показания о вчерашней ночи. Забавно, что почти всех жителей квартала сейчас проще найти в сером Друге или других торговых центрах Горизонта, чем дома, как продавцы или как покупатели. Всё больше жители района оказывались частью империи Лекса, где они сами формировали свою реальность, без аристократов, без корпораций. И что характерно, дела у них шли лучше, чем у тех, кто следовал правилам. Ой, слышали, о чём спрашивал тот полицейский? В магазине Нижнего Белия рядом с точкой Камилы собралось сразу несколько девушек. А он симпатичный, его, кстати, Никита зовут, и кольца на пальце у него нет. Ой, нашла, на кого обращать внимание. Вот с кем бы я не отказалась погулять, так это с мастером Лексом. Камила чуть не фыркнула, слушая, как одна из девушек закатила глаза. рассказывая о главной звезде их района. Ой, хватит рассказывать твои ночные фантазии. Девушку оборвали. Что там случилось-то? А то я всё пропустила. Говорят, голоса за стойкой сливчиками стали тише, но слуху Камилы это ни капли не помешало. На район хотели напасть китайцы. Сама банда пяти топоров пришли и, как это у них принято, бросили вызов за власть над районом. И с ними пошёл сражаться мастер Лекс. Он, конечно, красавчик, но куда ему? Несмотря на то, что дела у корпорации Счастье в последнее время не очень, вызов бросили именно им. Говорят, за нас дрался сам молодой пингвин. Я видела его фото, он тощий, какой-то непропорциональный. Слово на робота такой же обтянули. Ты его вот смеёшься, а он чудом выжил, между прочим, защищая нас. Его нашли в провале. Говорят, он так выложился в бою, что сам не мог выбраться. А я слышала, что враги хоть и отступили, но перед этим специально над пингвином пробили канализационную трубу. Когда его вытащили, он так пах. И всё, же он герой. Ну, если он ради нас сражался, наверное, да. Разговор начал постепенно затихать, и Камила задумалась о том, что услышанное совсем не похоже на правду. Она встречала пингвинов и старшего, и младшего, и оба вели себя настолько высокомерно, что ей было очень сложно поверить хоть в один благородный поступок в их исполнении. Девушка сама просмотрела новости, и ей попалась заметка о госпитализированной лютик, тоже Игик из счастья. Получается, пингвин был не один, хоть перчики компании и решили выставить героем именно его. И это уже больше походило на правду. "Вот только всё равно не верю", Камила решительно отряхнула головой. "Подобная драка с разрушенным парком была бы больше в стиле ночных мстителей". Девушка покраснела, вспоминая свою последнюю встречу с младшим из них. Но потом снова вернулась к изучению слухов. Что ещё случилось сегодня ночью? Драка на крыше дома, госпитализированный Толстой Сэм. Она очень быстро нашла подтверждение своим догадкам. Версия корпорации счастья очень быстро начала трещать по швам, вот только ни одна официальная газета или канал не думали это обсуждать. Камила нахмурилась, а потом вытащила из подстойки табличку для перерывов. 10 минут возможные посетители подождут, а она пока запишет всё, что думает о случившемся. Её рейтинг в новом видеосервисе уже довольно сильно просел, и пусть её услышат не так много людей, как хотелось бы, она всё равно расскажет всё, что нашла и что думает. Правда о пингвине и настоящий герой ночной Москвы. Девушка ввела название трансляции, потянула картинки из найденных до этого новостей, а потом включила запись Девушка с ярким румянцем на щеках шла по новому торговому центру и крутила головой. Вчера она проиграла, потеряла подалиного ей маленькой госпожой духа лягушки, но в итоге её спасли. Спас тот, кого они пытались убить, и кому так бесславно проиграли, без шансов на победу. Девушка не собиралась урать самой себе, вспоминая, как чужак ловко обошёл все ловушки, как издевался над ней, как его помощница одним ударом оглушила духа змеи. Жители Империи оказались гораздо сильнее, чем о них принято было считать. И поэтому, когда утром девушка обнаружила в кармане купон на бесплатный обед, она не сомневалась ни секунды. Его мог оставить только тот, кто её победил, и если он хотел, чтобы она была сегодня в этом месте, она выполнит волю победителя. Девушка поморщилась, когда на главном экране торгового центра появилось видеосплашки рекламы, какой-то журналист с усталым лицом уверенно рассказывал о подвиге пингвина. Их наниматель проиграл, но позаботился о том, чтобы и это в итоге стало его победой. Неожиданно видео сменилось на новое популярное из трендов. Теперь уже девушка неуловко, но очень искренне принялась показывать разные новости и разоблачать очевидные лошки корпоративных пиарщиков. Румянец на щеках бывшей хозяйки духа лягушки стал ярче. Того, кто посмел похитить госпожу, не только победили, но и унизили. Это было достойно и весьма мстительно. Её бывший дух был бы доволен. Неожиданно девушка почувствовала такое привычное чужое причувствие, ослабевшие мышцы налились силой, а щёки из розовых стали по-настоящему красными. С возвращением дух истинного общения, девушка поприветствовала коснувшуюся её из мира духов лягушку, которая снова признала её достойной. "Почему ты простила меня? Раньше я думала, что если духи уходят, то навсегда. Обычно да." И зелёный дух наполнял тело своего носителя силой. Но ты оказалась связана с этим человеком Сяо Май, а я уж очень мне хочется познакомиться с тем, кто умеет так мстить. Сяо Май только кивнула в ответ. Все остальные силы девушки уходили на то, чтобы не разрыветься. Она считала, что упустила свой шанс, что снова стала самым обычным человеком, но билет на бесплатный обед оказался гораздо дороже, чем она только могла вообразить.